«Александр Иванович», — сказал он в своем кабинете, когда все уставные слова были произнесены. «Давай забудем, кто ты и кто я. Пусть будет, как в знаменке в нашем старом полку». Они вышли на балкон, одинаковым жестом облокотились о перила, переглянулись, вздохнули. «Как ты обстановку оцениваешь?» — спросил Марков. «Хреново оцениваю». «Воевать скоро надо, а мы не готовы. А воевать все одно надо». «Совсем не готовы? А твой полк? Мне показалось, что полк в порядке». «Мой-то в порядке. Зато, может, и держат, чтоб было что показывать. А ты другие видел?» «Видел. Так чего ж так? Я за три года приотстал, так ты меня просвети». «Что просвещать? Я в армии двадцать семь лет, да на полку пять, а до того сам знаешь. И службу постиг, и ничего не боюсь, и поперек дороги никому не стою, вот у меня и порядок. А про остальное пусть комдив думает». Берестин поразился столь простой и четкой формуле душевного комфорта. «Что ж ты и других не научил?» «В своей хоть дивизии!» Ямщиков усмехнулся с чувством превосходства. «Или ты вчера родился, Сергей Петрович? Чему научить? Устав он для всех один. Его исполнять надо, и все. А если полк, получив о том думать, как кому на мозоль не наступить, или в академию пристроиться, или на дивизию махнуть, я им не учитель». В старое время, если на полк стал, так считай и все. Оттуда только в отставку. Я графьев-князьев не беру. Из них начальники дивизий выходили. Точно. А из простых полковых в мирное время никогда. Поэтому тут только настоящая служба и есть. Тут ум по боли генеральского нужен. Потому как генералы умными людьми командуют, А полковник — всякими. Кем приведется? И офицерами, и унтерами, и кошеварами Мудро говоришь. Я до этого в свое время не додумался. А когда тебе было? На полку-то год сидел. Но я тебя в виду не имею. Ты службу хорошо понимал, хоть и старый не хлебнул. Ты лет на десять меня моложе? На семь. «Ну, ничего, все же послужил, не то что иные всякие. И опять же у тебя хорошо повернулось. Я когда узнал, переживал. Но раз так, ничего. Тюрьма, она бывает тоже в науку». «Да уж это верно. Но я тебя за другим пригласил. Дивизию как, потянешь?» «А ты как думаешь?» «Ну, ты молодец, хитрый ты мужик». «Нам без хитрости нельзя. И я так считаю, поэтому мы с тобой сделаем дивизию, какой еще не было. Раз войны не миновать, нужна мне хоть одна надежная дивизия на самый крайний случай, вроде гренадерской. Из лучших частей соберем, и ты ее за месяц сколотишь так, чтоб хоть в Сухум, а хоть в Одессу». «Я вот чего представляю». Три мотострелковых полка, танковый из Т-34, гаубичный полк, противотанковый, мотоциклетный полк пограничников, мощный зенитный дивизион, ну и остальное по штатам. Всю пехоту посадим на машины, в каждой роте взвод автоматчиков, остальным СВТ. Двойной комплект пулеметов в штат взводов по два снайпера. Очень могут пригодиться. «Командиров сам подберешь, вплоть до комполков, и вообще только мне лично будешь подчинен. Приказ на полковника я тебе уже подписал, так что поздравляю. Устраивает тебя такой вариант?» Ямщиков задумался. «Я что ж, человек военный, и если начальство видит тебя комдивом, спорить с ним не положено». «Однако ты большую силу забрал, Сергей Петрович, наместник как бы. Гвардию себе создаешь. Оно, может, и правильно по нынешнему времени». Похоже, Ямщиков намекал на то, что если бы у некоторых репрессированных были лично им преданные войска, все могло и иначе повернуться. «А почему бы ему так не думать?» Ума он был хоть и крестьянского, не отшлифованного, но большого, идеологические стереотипы силы над ним не имели, страстной любви к вождю народов ему испытывать было не за что, да и вряд ли человек его склада способен на такие иррациональные чувства. Берестин подумал, что побуждение Маркова было правильным, если бы не встретился такой емщиков Маркову, то Берестину следовало бы его выдумать. — А разрешите предложить, товарищ командующий, если я новых стрелковых полков брать не буду, а свои три батальона в полки разверну, так понадежнее будет, а танки и артиллерию действительно готовые можно. — Годится. Делай, как считаешь нужным. Сегодня и приступай. Снать штаба округа, решить все вопросы. Место дислокации вот, — Берестин показал на карте. Через две недели жду рапорта о готовности дивизии. Смотр проведу лично. Ты вот что, каждого бойца танками обкатай, чтобы в окопе посидели, пока танк сверху ползет. Гранату вслед бросить могли, а то и на ровном месте между гусеницами пусть подлежат. Очень способствует... Вспомнил он любимое присловие Новикова. «Я тебе вскоре одну новинку подброшу, а для нее смелые люди нужны». Он уже решил, что первую партию гранатометов направит именно Ямщикову. «На этом мы порешим, и давай по старой дружбе. За встречу, за звание и все прочее». Берестин показал на дверь в соседнюю комнату, где уже был накрыт стол на двоих».